чтобы не приставали разные там из робкого племени. «Какие у вас роскошные шрамы!» Митрич, он мне подходит!» «Где добывают такой загар?» «Правда, что вы были директором громадного гастронома?» «Веруля, не пережимай», — сказал Колобок. «Товарищище даже и согласия не дал с тобой работать. Так что смотри, не спугни». «Паша...» Это она из застенчивости так себя ведет. Но человек она хороший, поверь. Да, я человек хороший, вы ему верьте. И не беднячка. Но опыта нет. Даже считает плохо. Так это ж хорошо, усмехнулась Вера. Прошлась, шаг туда, шаг сюда, по крошечной комнатке, щелкнула ярким ногтем по стеклу, пугая заморских рыбок. «А они чем-то похожи на вас», — сказал Павел, не умея все же отвести глаз от этих стройных бедер, не упакованных, а вбитых в джинсы. «Тоже во всем импортном. Но неужели я кажусь вам пучеглазой?» «Что вы, что вы?» «Досталось и ей, и веруша нашей». А веселая такая, потому что веселость — это как визитная карточка для продавщицы сезонного товара. Знаток вы, Борис Дмитриевич, человеческих душ. Ошибаетесь, я вообще веселая. Все при мне, а? Или не так? Соглашайся, Павел, лучшего места у меня пока для тебя нет. Осенью к зиме ближе поглядим. Ну, доставать коньячишка и корку метать. Потом надо взглянуть, что за точка, где? Не пугайся ни в центре, никто тебя в этих местах не узнает. — А если и узнает, что за беда? — дело серьезный, — спросила Вера. — Деньги человек зарабатывает, а деньги не пахнут. Он про это душечка знает. Ты с ним не взбрыкивай, как резвая кобылка, он многое знает. Сейчас, к примеру, из Туркмении прикатил. Работал там змееловом. Осознаешь? Змееловом. Да-да. Не курортный на нем загарец. Своди Павла, покажи наш павильон. Если сладитесь, завтра и товар начнем завозить. Поможем вам, начнете с абрикосов, самый ходкий товар. Третий сорт хватают как первый. И закружитесь. Какой-то ты Митрич откровенный стал. Говорливый, голосистый, сказал Павел. Время откровенное. Когда это продавчицы овощных палаток в золоте ходили, а сейчас ходят. Не мелочное время. Ты чуть подстал, Паша. Но я за тебя спокоен, за неделю-другую войдешь в курс. Счастливо! Вот телефончик мой. Колобок порылся в нагрудном кармане и извлек оттуда визитную карточку. — Позвонишь, когда примешь решение. — Он уже принял, — сказала Вера. — В конце концов, не место красит человека. — У тебя визитная карточка, — изумился Павел. — Ну, Колобок. — Для подавляющего большинства я Борис Дмитрич, постражав, сказал Миронов. «Звони! Я тут до вечера!» Улочки здесь разбегались по склонам холма, здесь высоко гляделось, хорошо открывалась Москва. Было время, Павел часто бывал тут. Вот по этой тополиной улице проходил вон к тому из красного кирпича трехэтажному дому, где жила очень славная женщина. Там ли все еще живет?» А вдруг придет к нему за арбузом, узнает, сплеснёт руками «ты не может быть». Она всегда так сплескивала руками, когда он появлялся. Телефона у нее не было, появлялся он внезапно, без уговора, чаще всего уже вечером, частенько пьяноватый. Она была рада ему, сплёскивала руками «ты не может быть». Старые тополя, меньше их стало, но все же стерегли еще улицу, тишину в ней.